Иванов, увидев реакцию старшей из сестер, представил, что испытает отец, и остался доволен необдуманным порывом, решив, что пора воплощать в жизнь план побега из-под ненавистной опеки. Он протянул руку к учительнице и, обхватив за тонкую талию, прошептал на ушко. «Ну, вот, наконец, я открыл тебе серьезность своих намерений». Сидорова впилась ногтями в его ладонь, пытаясь избавиться от захвата, и прошепела в ответ. Я не знаю, что ты задумал, но участвовать в твоих играх не собираюсь. — Поздно, дорогая. Лев перехватил ее талию другой рукой. — Это ты у нас любишь ролевые игры вне постели, а я охотно тебе подыгрываю, хотя сам человек серьезный. Нужно было думать головой, соглашаясь прийти в мой дом. Я не просто так вышел встретить тебя. Спроси у Илоны, приводил ли ее брат кого-то хоть раз на семейный ужин. — Ищи дуру в другом месте, сказочник! Сопротивлялась изо всех сил та, что давно не верила в любовь с первого взгляда. Мало было волнения от увиденного и услышанного за последние пять минут, так еще и этот выпад от котяры. Им с сестрами война, а ей потом выносить с поля боя раненую гордость и разбитое сердце. А зачем мне вторая? Директор школы сцепил кисти рук за спиной Наташи одной ладонью, другой зажал затылок, делая невозможной любую попытку вырваться и впил ртом в сочные губы, не обращая внимания на оторопевших родственниц. Поцелуй был требовательным, почти грубым. Иванов слышал, как быстро бьется сердце пойманной в капкан мышки, но, в отличие от серой мелочи, его добыча умела превращаться в хищника. Биологичка вышла из ступора, и, несмотря на дрожь и томление внизу живота, больше приятные, чем ненавистные, сжала зубы, не больно прикусив язык льва. Он ухмыльнулся, убирая ладонь с ее головы, и, освободившись от белозубых тисков, закончил ранее начатую фразу «Мне с тобой бы суметь справиться, страстная ты моя гордячка». Он как будто слышал последние мысли учительницы. Та подумала, что, наверное, опять говорила вслух. Или все-таки... Она бегло окинула взглядом убранство холла, На кабину межгалактического корабля никакого намека. Сидрова облегченно вздохнула. Если Лев и обладал телепатией, то на коротком расстоянии и в момент поцелуя мысли об антенне со сканером между ног рыжего обольстителя развивать не хотелось. «Вот это да!» — присвистнула Илона, игнорируя шипение подруги и обвинения в предательстве взглядом. «Вижу, братец, ты настроен серьезно. Держись, бедный папочка!» «Я вообще в последнее время серьезен, просто ты замечать не хочешь», — парировал директор сестре. А еще говорят, что не мужчины, а женщины верят в любовь с первого взгляда. Это уже относилось к стремящейся вырваться из его объятий Наталье. Да поддайся ты, наконец, собственным чувствам. Но ну, неужели в тебе совсем нет ничего пушистого и розового? Есть! Учительница встряхнула занемевшие пальцы, решая, влеплять или нет жениху по щечину. Драться в чужом доме казалось не очень приличным. Помада и мамин кролик. Тот самый пусик – любимчик будущей тещи? Он усмехнулся, заметив в кари глазах смятение. «Буду знать, что принести в подарок перед помолвкой». «Только попробуй!» Сидрова обернулась к Илоне. «Могла бы и поддержать меня». «Зачем?» Эльф пожал оточенными плечиками. «Лев сам с этим отлично справляется, и мне нравится то, что сейчас происходит». Она наслаждалась, оторопью сестры, открывающей рот в молчаливом протесте, и, решив закрепить согласие с выбором брата, добавила... «Благословляю вас, дети мои! Будьте счастливы и постарайтесь не покалечить друг друга по пути к алтарю!» Не получившая поддержки Наташа снова обратила взор на Иванова. «Прекрати нести чепуху!» – прорычала она ему в лицо. «Какая невеста! Какая теща!» «Моя!» – он с невозмутимым видом поправил пиджак. «А теперь пора ужинать и знакомить тебя с родителями. Об очередности решим по ходу пьесы». «Лев!» Ухватив за локоть упирающуюся биологичку, направился в сторону столовой, по пути уговаривая. «Оставь силы для встречи с Карлом. Он нервный немного и злой, почти как Ольга. Но вот со свекровью тебе повезло. Мама, встречаясь с неразрешимой проблемой, обычно молчит или падает в обморок. «А моего согласия на брак спрашивать не нужно?» – упорствовала училка, размышляя о причине внезапного выдвижения на роль невесты. «Всему свое время, но поверь». «Я точно знаю, чего ты хочешь». Наталья скосила глаза на директора. «Неужели в постели я была сверхоткровенной? Или меня подвергли истязаниям? Предмет пытки, я помню, по ощущениям твердый, но мягкий. Мог ли он быть мини-биолабораторией?» Она вспомнила Иванова обнаженным, играющим напротив окна бицепсами совершенного тела и попыталась осмыслить последние слова – но бросила за бесполезностью этого действия в состоянии нервного стресса. Бедная моя головушка. Удрать из крольчатников, в серпентарий с инопланетным львом. Веселенькая перспектива. От волнения или чего другого учительница почувствовала шевеление в животе и смиренно вошла в клетку сервированного на шестерых будущего. Не беспокойся за маму, малыш. По крайней мере, ты не останешься без отцовщины. Господи, я не просто волнуюсь, а очень волнуюсь выдала она вслух. И что это значит? Успел поинтересоваться лев перед тем, как невесту повело в сторону, но не косяка, мимо которого они проходили, а напольной вазы, стоять на полу которой через мгновение стало незачем. Какие красивые осколки! Илона с умилением глядела вниз. Как будто присутствую на археологических раскопках. Была одна ерунда, а стало сразу пять. Поддержала она подругу. Боже мой! «Моя любимая китайская ваза эпохи Мин перенесла два ограбления, а теперь...» Рыжеволосая женщина с зелеными, как у директора глазами, с ужасом взирала на руки незнакомки, пытающиеся сложить фарфоровые черепки вместе. «Кто вы, чудовище?» – спросила она, потрясая ладонями вверх, и, не дожидаясь ответа, грохнулась на пол аккуратно вазу, установленную по другую сторону от входа в гостиную. «Ну вот и славно!» С трудом сдерживала смех байкерша, ощупывая мать на наличие ран. «Удачно упал наш чемпион по отключке. Без травм. Табличку мин больше нет, для воров повесим на стену. А маму сейчас откачаем, Таня. Неси на шатырь!» – распорядилась она. «И валерьянку!» – пролепетала Наташа. «И успокоительная покрепче тоже!» – старил брюнетке оторопевший лев. «Вечер обещал быть нескучным, а стал просто сказочным. Но это не совсем то, на что я рассчитывал. Подвел он итог провального знакомства родителей с кандидаткой в невесты. «Надеюсь, громить больше ничего не станем». Обращение Иванова к биологичке выглядело несколько угрожающим. Она громко икнула, прежде чем задать встречный вопрос. «Вот и вся любовь?» Растерянная Сидорова с ужасом подсчитывала размер убытка, причиненного несостоявшимся родственникам. «Я могу быть свободна?» «Даже не надейся». Лев уложил мать на диван и обернулся к державшейся, словно нашкодивший ребенок за полу его пиджака учительницы: Возьми себя в руки. Сейчас ты встретишься с тем, кого когда-нибудь гордо назовешь свекром. Вот уж вряд ли, промурлыкала усевшаяся рядом с матерью Ольга. После столь фееричного появления твоей дворняги ничего в этом доме не светит. Немного ли ты из себя строишь, скисшая пенка высшего света! вступила в разговор Илона. У Наташи отличное образование. Она детей любви ко всему живому учит, а не у отца на шее сидит. Но ты это вряд ли поймешь. И в школе она бульдог, поверь мне на слово. Лев обнял катастрофу за плечи. Ученики в классе Натальи Гамлетовны как шелковые, а стильно одеваться и вести себя так, чтобы не сожрали померанские шпицы вроде тебя, Наташу научит Илона. Учил без руки без ногого на скакалке скакать, пробормотала старшая сестер, устремив взгляд к входу. «Полюбуйся, папа, на этот бедлам». «Что тут происходит? Кто-нибудь объяснит, кем разбиты вазы? Почему ваша мама лежит на канапе? Я и сам догадался». Высокий блондин оглядел гостиную, остановился взглядом на брюнетки сексуального вида и, обаятельно улыбнувшись на всякий случай, задал третий вопрос. «Илона, эта девушка твоя новая подруга, представь нас. Папочка». Это чудовище, как определила мама, не только подруга твоей ненормальной младшенькой, но и невеста льва по совместительству». Ольга подошла вплотную к отцу, радуясь возможности досадить сразу половине родственников. Девица еще и бульдог в школе льва. На ней детям любовь к животным прививают. Она злорадно усмехалась. «Представляешь, какая прелесть в одном флаконе? Порадуйся за сына. А вот свезло так свезло» как говорит ваша хохлушка», — кивнула блондинка нахлопочущую над Алевтиной Таню и, закатив глаза, резюмировала. «Знал бы кто-нибудь, что придется мне терпеть в этом доме!» «Жаль, замуж никто не берет. А то давно бы сбежала», — закончила монолог сестры Байкерша. «Пап, ваза от старости развалилась, едва Наташа носком туфли туфле до нее притронулась. А на вторую мама рухнула. Ты же знаешь, как любит она это дело!» Купи ей теперь три вазы, но только пусть поставит их в вашу спальню. И надежней, и меньше рухляди под ногами будет». «Подождите о вазах», — отмахнулся от младшенькой старший Иванов. «Я не понял, о какой невесте сейчас шла речь». Он в упор смотрел на сына. «На каком бульдоге ты собрался жениться?»